и Делглиш испугался, что он сейчас рухнет. Эрик Сертис, отрешенно взглянув на сестру, быстро отвел взгляд и снова уставился на отца Себастьяна. Грегори хмурился, пытаясь сосредоточиться. Неподвижный холодный воздух сочился страхом. Если не считать взгляда, который бросил Сертис на свою сестру, никто из них не встречался глазами. Вероятно, люди боялись того, что могли увидеть —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 «Мне нужно будет осмотреть обувь и одежду», — продолжил он, — «в которых вы были вчера вечером, а позже у всех взять отпечатки пальцев, чтобы действовать методом исключения. Думаю, пока это все». И снова повисло молчание. А потом заговорил Грегори. «Вопрос мистеру Делглишу. Кажется, здесь отсутствует трое, и в том числе офицер полиции Суфолка. Это имеет какое-нибудь значение в смысле в рамках расследования?» «В настоящий момент нет».